Глава тринадцатая. Ксин. Ох, он пожалеет. Не знаю, как, где и в какой позе, но точно пожалеет. За все, что нагородил. Да он просто не в себе от вредности. Все у этого инквизитора через одну драку семеста выходит. Вот он и срывает свою злость на мне. А я тоже дура. Спасала его, заботилась. Допустила даже наивную и очень глупую мысль. Что мы с ним можем стать вроде как командой. по спасению человечества от страшного проклятия. Но теперь все Не будет ему команды. Действительно, кто я, а кто он? Закутавшись в еще влажный, но освежающий плащ, я зло потопала к цветку и упала возле него на колени, ожидая заката и своего палача. Он пришел почти сразу, цветок еще не распустился. Пришлось терпеть напряженное молчание. «Что тебе снилось, Ксен?» — спросил Роу, только сел напротив, как и вчера. «Никаких больше шуток, гляделок или недвусмысленных намеков. Ну и славно. Новый сон, ты был прав», — холодно ответила я и изложила только нужные для дела факты. «Мы были на какой-то ферме в клетке, очень похожую на ту, в которую ты посадил моих родных. Внутри было сено, на котором мы и лежали. Я нахмурилась, пропуская совершенно неважную для дела часть, где Роу опять распускал руки и перешла сразу к живности». Вокруг клетки расхаживали петухи. «Петухи?» — переспросил Роу и свел брови на переносице. «Да, такие важные, знаешь. У них в руках еще были ножики. У петухов нет рук ксин». «Но ножики были», — поспорила я и вновь вернула холодный тон. «Я лишь говорю то, что запомнила. Их было десятки, может, сотни. Очень много. Некоторые влезли даже на клетку». Они не пытались клюнуть нас или как-то навредить, но смотрели очень недовольно, с осуждением. Ну, еще бы. Заворчал он, сделав какие-то свои выводы, готовы поспорить, что они касались его дрожайшей репутации. А потом появился Павлин. Он вышел из сарая, который стоял посреди пшеничного поля, распустил хвост и направился к нам. И пока шел, петухи расступались, кланялись ему и кукарекали. Гам стал настолько невыносимым, что я в итоге проснулась. Вот и весь сон. Роу еще мгновение пребывал в своих мыслях. Затем отмир и с осуждением, как те петухи, меня осмотрел. «Это все, Ничего больше? Любая деталь важна, Ксин?» Я не хотела говорить. А потом вспомнила каждое его злое слово и подумала, а почему бы и не сказать? Это его лишь больше разозлит, но уже плевать. «Ты смотрел на меня обожаемым взглядом». Гладил по волосам и приговаривал, что я твой цветочек. Раз десять это повторил. Роу хохотнул, словно принял мои слова за шутку. Но мне вот смешно не было. Там во сне у Верховного не было проблем с головой. То есть его слова не шли в разрез с действиями. Он был настолько нежен со мной, что я и подумать не могла, что инквизиторы в принципе на это способны. Не то что здесь, в реальности. Цветок распускается. Сменил он тему. действительно распускался. Это потрясающее событие заворожило нас своей красотой. Розовые лепестки начали светиться, излучая волшебное сияние, которое пыльцой срывалось с лепестков и поднималось над нашими головами. Я даже не сразу вспомнила про колючки, которые опять придется терпеть. А ведь Роу такой же, заманчиво красивый снаружи и опасно ядовитый внутри. «Срывай», — приказал он и вручил мне кольцо. «Аккуратно». И пока я надевала артефакт, опять достал свой клинок. Но я больше не думала, что он собирался перерезать мне горло. Знала, что сразу исцелит мои руки, иначе кольца не снять. Сегодня боль была вполне терпимой. Видимо, я была морально к ней готова. И цветок мне удалось сорвать почти сразу. Прикусив губу, чтобы не шипеть от жжения в ладонях, я пытливо посмотрела на Роу. «Что теперь?» — спросила первый, потому что он застыл и не дышал. «Я не уверен. Мы первопроходцы. Сможешь держать его одной рукой?» Когда я кивнула и протянула ему руку с кольцом, он сразу заживил ее, но артефакт не снял, пялился на цветок. И я тоже не могла отвести глаз. «Он меняется!» — воскликнула я. «Смотри! Тускнеет, твердеет!» Мы оба склонились над этим чудом и затаили дыхание. дожидая завершения колдовства а точно нужно было его срывать до циц шикнул роу он что стал стеклянным я бы и сама так подумала ведь бутон выглядел полупрозрачным но стебель все же ощущался эластичным попробовав его согнуть я убедилась в своей догадке потянулась к лепестку и мужская лапища сомкнулась на моем запястье останавливая сначала я загадаю «Может быть, избранная нужна только для того, чтобы сорвать его». «Ну что я могла на это ответить?» Пожав плечами и стиснув зубы, протянула ему цветок. Он с неописуемой нежностью погладил бутон, улыбнулся ему и посмотрел на меня. На вид как стекло, а на ощупь как шелк. «Восторг!» — заворчала я. Роу мгновенно сосредоточился и вернул своего внутреннего инквизитора и пробормотал себе под нос что-то невнятное. Три раза пробормотал, и все три раза совершенно неразборчиво. Мне оставалось только ждать. Наконец момент истины настал. Роу выразительно на меня посмотрел, сорвал нижний лепесток, и ничего не произошло. Ничего, Ничегошеньки. Мы так и сидели молча и неподвижно еще секунд пять, затем десять, тридцать, пятьдесят. Мне надоело. призналась я. Верховный печально вздохнул, молча передал мне цветок и покачал головой. Он был прав. Загадывать должна ты. Кто он? Не поняла я. Хотя какая к Дракусу разница? Погоди, так у тебя уже были сведения, что загадывать должна я, и ты все равно потратил зря желание? Просто лепесток на ветер. А могли бы освободить моих родных. Мне нужно было проверить, вспылил Роу. Если бы получилось, я бы освободил твоих родных уже сегодня. А теперь у меня плохие новости для тебя. Ты пойдешь со мной. Не знаю, куда, но это ты пойдешь со мной. Исправила я, сама закипая от гнева. Нет, ну подумать только. Так глупо потерять желание. А мои бедные сестренки и мама с папой... Да как скажешь. Только в Королевском дворце ты без меня и минуты не продержишься. Сразу в темницу загремишь. В Королевском дворце? поразилась я. «Вот только меня там не хватает. Ты видел, как я одета? Ну точно же ведьма». «Говорю, желай», приказал Роу. «Три раза повтори и рви». Опять пришлось сцепить зубы, порычать внутри себя и все же произнести три драных раза драное инквизиторское желание. Ну и дурак. Такой чепухой занимается, пока мама с папой. Эта мысль обрывалась на моменте, когда мои пальцы коснулись цветка. обстановка резко сменилась стоило только моргнуть я была точно в такой же позе как и мгновение назад да и роу сидел рядом все еще крепко сжимая мою руку вот только ни сада ни водопада все другое где это мы шепотом спросила я совершенно не узнавая место было темно, но тусклый лунный свет все же освещал часть каменной стены и какие то решетки пахло плесенью Под ногами шуршали камни и пыль. Я не видела всего, но уже знала, что место ужасное. Да и вдобавок ко всему это противное звяканье. «О, нет!» — зашептал Роу, и лязг повторился. И потом клинок засветился, как тогда в пещере. И мои глаза полезли на лоб. Верховный был прикован к стене, кандалами, за руки и ноги, а я... А я... Я быстренько отползла от него. потому что он теперь еще злее и страшнее, чем в виде Дракус оказался. «Ты что натворила, зараза неугомонная?» Зашипел он, причем шепотом. «Я же сказал, королевский дворец!» «Я так и произнесла, ты сам слышал», — ответила я. А он опять шикнул на меня. «Ну, почти», — он и нырванул цепи. «Малость ошиблась. На пару десятков этажей ниже. Это дворцовая темница». И он подсветил рисунок герба королевской гвардии на стене. «Ох!» — недоуменно развела руками и как бы, между прочим, спросила. «А ты слышал? Есть такой закон природы, карма называется». Так вот он гласит. «Как ты с ведьмой себя поведешь, так судьба тебе потом и отвечает. Не слышал, нет?» Роу опять попытался шикнуть на меня нос, мол, когда за решетками раздался протяжный скрип. А сразу и за ним медленные грузные шаги. «К дракусам!» шепнул Роу. «Это Алик, любимый палач короля. Он знает каждого пленного в лицо. Увидит тебя, можешь распрощаться с жизнью». Шаги все приближались, и мы с Верховным синхронно покосились на цветок, который я все еще крепко сжимала в руке. И даже зуд в ладони уже не имел никакого значения. «А, то есть, если он Верховного Инквизитора, прикованного цепями, увидит, то ничего, да? Не удивиться?» Роу как-то неопределенно поморщился и широко распахнул глаза, будто его осенило. «Обрати меня в короля». «Что?» — шикнула я, и шаги подозрительно остановились. «Немедленно, Ксин», — приказал Роу. «Если тебя убьют, умрут и все оставшиеся желания. Меня в короля и поменяй нас местами, чтобы кандалы на тебе были». «Нет, но ну это уже совсем». Я просто зашипела от негодования, но когда раздался лязг металла, точно меч вынимали из ножен. Поняла, что все, Реально нет времени на споры. Потому, оторвав третий лепесток, загадала еще одно бестолковое желание. И ведь все точно, как он говорил. И чтобы король и кандалы исчезли. И местами поменяться. Прошла секунда. Я моргнула. Роу как был прикован, так и остался. Если только... Что это на нем надето? Ваше Величество! Удивленный голос за спиной и ненавистный, прожигающий взгляд верховного. Роурен грязно выругался, ударился затылком о стену и с обреченным стоном опустил голову. значит, не вышло. В замке провернулся ключ, и с очередным скрипом решетки открылись. Я не дышала. Держалась за четвертый лепесток и думала о том, чтобы сбежать к маме с папой прямо сейчас. Роу как-то уж выкарабкается. А я потом обязательно загадаю, чтобы со всех дракусов спало проклятие. Обещание, конечно, нарушу. Но, правду он сказал, мертвый я никому уже не помогу. Виноват, Ваше Величество, пропустил ваше сиятельное появление. Отлучился всего на пару минут по нужде. Услышал голоса и вот сразу решил проверить. А так-то у меня тихо, спокойно, как всегда. Все пленные допрошены, старейшими из ужаснейших пыток, и сидят на голодном пайке, как Ваше Величество и велело. Я все еще не дышала, пока этот Алик болтал, болтал и закрывал за собой решетку уже изнутри. «О, господин Верховный, я вас приветствую. Опять на пытке, Ваше Величество. Какую пожелаете в этот раз? Номер 47 или ваш новый фаворит, сто 151 первый? Этот любимый палач короля с глазком раненого бизона поравнялся со мной и, наконец, смолк. Я носом чувствовала его взгляд на себе и не шевелилась. а потом задалась вопросом. «А к кому, собственно, он обращается, если в камере только Роу и я?» Рискнула на него посмотреть, повернула голову и... вздрогнула от ужаса, схватившись за сердце. Ну и страшилище. Огромный на голову выше меня, в три раза шире в плечах, лапище, как колбаса, А рожа? Небеса да такой рожей дракусов пугать. Простите, Ваше Величество, так торопился, что накидку забыл. Проблел он, потом еще и виновато опустил голову и отступил от меня на шаг, прячась в темном углу камеры. Вы только скажите, что с верховным делать. И я схожу за инструментами. Вы как, желаете остаться на этот раз и сами, или мне все сделать? Остаться и сама, ответил Роу и тут же исправился. Сам. Я теперь перестала пялиться на Алика и с тем же видом, будто увидела трехглавого Дракуса, уставилась на Роу. Додумалась поднести руки на свет. С ужасом охнула. Увидела и штаны, и мужское тело. Схватилась за сердце снова. Подкралась поближе к Роу и шепнула на ухо. «Я что?» «Да, Ваше Величество», — оборвал он, пиля меня красноречивым взглядом, мол, читай по глазам, ведьма. «Ты король». «Дракусу, вж. «Вот именно, Ваше Величество», — процедил Верховный. «Уверен, мы с вами сможем исправить это недоразумение. Только прикажите своему палачу отпустить меня, и я решу все проблемы». Алик тихонечко, но зловеще засмеялся. Мне показалось, что стены начали слегка подрагивать при этом. «Он каждый раз так говорит, и чем все заканчивается? Я все равно иду за набором для пыток номер 47. Так что, Ваше Величество, нести?» я изумленно уставилась на роу почувствовав как ползет вверх правая бровь каждый раз он опять неопределенно поморщился и зло кивнул на палача мол приказывая уже раз ты король а да несите господин палач ох как вы меня уважительно ваше величество видно хорошее настроение у вас сегодня у меня и душа за вас радуется неси уже буркнул роу Я Алекс с лязгом вложил оружие в ножны, потом опять скрипнул дверью. Ключик оставь, бросила я, не оборачиваясь и застыла с колотящимся сердцем. Так вы же сами приказывали всегда закры. Слушать приказ Его Величества. Грозно рыкнул Роу и палач молча удалился. На этот раз не показалось. Стены точно тряслись от каждого его шага. Я облегченно вздохнула, убедилась, что ключ действительно в замке и бросилась к Роу. «Это какое-то безумие», — зашептала я, кусая от нервов пальца. «Почему я, король, и на тебе моё платье?» «Лучше молчи, не дракуй с меня еще больше». Процедил он и уставился на связку ключей. Но «Ну, я так и буду тут висеть. Освободи меня, пока он не вернулся». Я еще раз покосилась на связку, потом на цветок в своей руке, и призадумалась. Эту мою мысль поймал и Роу. «Нет-нет, даже и не думай, Ксен». Четвертое желание, чтобы оказаться в безопасности с семьей, начала перечислять. Пятое — чтобы вернуть свой облик. Шестое — на богатство всякие. А седьмое — на снятие проклятия с мужчин. Ты же знаешь, я пожелаю снять его. Иначе мой папа страдать будет, ну и ты. Тебя вроде как тоже жаль немножко. «Ксен», — прорычал Роу, — «вот только попробуй, ведьма». «Клянусь всеми силами, всеми правдами и неправдами, что найду тебя и вот этими самыми руками придушу. Даже не смей меня здесь оставлять». Я погладила лепесток, прикусила губу и с виноватым видом начала отступать от Роу. «А я тебе ключи брошу», — оживилась я. Уже ей не так вина грызла. «Ты сам выберешься». «Ведьма», — процедил он угрожающе. «И не понять, звал или просто не знал, как еще меня обозвать». А я действительно достала ключи и даже бросила их ему под ноги. Роу быстро нашарил их рукой и начал открывать замок. Мне нужна была секунда, чтобы трижды повторить. Хочу быть дома с семьей. А я все медлила, смотря на него. Хотела запомнить. Ведь не найдет же. Если другую, не свою внешность по парашюту никогда не найдет. Прощай, Роу. Ксин, пожалуйста. Произнес он так, как никогда еще со мной не говорил. То есть он действительно просил с мольбой, без угрозы, злости, а как просит отчаянный. Как я молила его пощадить семью. Я не только снять проклятие хочу. Мне нужно спасти родителей. И всех в ведьм королевства. Я не сделаю это без цветка. Четыре желания осталось, прошу, не уходи сейчас. Он уже освободил один оков и принялся расстегивать второй, то и дело поглядывая на меня с таким страхом. Ах, к Дракусам. Но почему ему меня не было, ничуть не жаль. А мне его очень даже. Вот ты говоришь, ведьма, ведьма. А сердце у меня есть, между прочим. Я знаю, — заверил он. У тебя огромное и очень доброе сердце. Потому ты не оставишь меня. Но ты сам говорил, что ведьмы — вредные и коварные существа. Он освободил ноги и встал. Медленно, не делая резких движений, начал подходить. Уж ты-то знаешь, насколько несносным я могу быть. Честно говоря, Никсин, ты, наверное, единственная, кто вообще меня знает. Всего, какой есть. И ты нужна мне. Смотри, как заговорил, — заворчала я. Помню я, что все, кто знал, не выжил. Очень хорошо помню. Ты же знаешь, что я не наврежу тебе, даже когда все закончится. Он подошел уже вплотную, и я прижала цветок к себе крепче. Но Роу не торопился его вырывать. И вообще я не понимала, почему позволила ему подойти, чего ждала. Он положил руку на прут возле моей головы и заглянул в глаза так проникновенно, что сердце заныло и вина загрызла с новой силой. «Я не смогу остановить тебя силой», — шепнул он. «Желание загадываешь только ты. Но я прошу тебя чисто по-человечески. Останься и помоги мне». «А что с твоими родителями?» — спросила я, сглотнув ком. «Нечестно, что он так влияет на меня. Всего один ласковый взгляд и одно пожалуйста перекрыли все его ведьма и придушу. Расскажу, как только выберемся отсюда. И для этого цветок не нужен. Для тебя и так все двери открыты». «Хм». Страшный рокот за спиной заставил меня вздрогнуть, а Роу резко отпрянуть. Олег, ты когда таким тихим стал?» С укором спросил верховный. И я тут представила, в какой странной позе нас застали, то есть, я ведь все еще король.